Эпилог В какой-то момент все дети начинали просить «посмотреть» и ездили на экскурсии в не такие уж далёкие места, чтобы увидеть своими глазами. Нет, этого уже нет. Нет ни лагеря, ни бараков, ни страшных этих, а только память человеческая. Памятники, цветы и игрушки. В эти поездки они отправлялись со своими лагерными мамами и папами, хотя и родители обязательно были с ними. чтобы увидеть самим, чтобы разделить память со своими детьми, чтобы такого никогда не повторилось. Завтра едем. Яков Петрович собрал восьмерых учеников, чтобы рассказать им об экскурсии. Настала и их очередь, потому что всё чаще бывшие малыши заглядывали в глаза родителям. Врачи тоже деловито поинтересовался Гриша. А как же, хмыкнул их классный наставник. Не на тебя же всё вешать. Тогда ладно, успокоился юноша, высматривая уже несущуюся к ним верочку. Автобус целиком набился притихшей, жмущейся к своим мамам и папам ребтнёй, к тем, кто спасал, защищал, кормил и подставлялся под удары вместо них. Пусть невозможно было спасти малышей от этих, но они, сами ещё далеко не взрослые, сделали когда-то всё, что могли. И сейчас эти подростки уже почти выпускники, привыкшие к своей ответственности, озорко оглядывали младших, поглаживая, успокаивая, прижимая к себе. Они ехали туда, где когда-то им было очень страшно, чтобы увидеть, убедиться, этого ужаса больше нет. Автобусы в сопровождении госавтоинспекции ехали по удобным шоссе, чтобы спустя несколько часов припарковаться у мемориала памяти Надо сказать, что люди в этих местах уже привыкли к время от времени приезжающим детям. Очень серьёзным, часто плачущим, молчаливым. Многие считали, что здесь похоронены родственники, и дети приезжают их навестить, что было по мнению местных правильным. Только немногие знали правду, хотя факт возвращения и не скрывался. Красный берег вроде бы обычная деревня, Ну вот совсем недалеко от неё раскинулся мемориал. Каменные парты, за которые никогда не сядут дети, блоки, статуи, цветы. Много цветов и игрушек от тех, кто помнит. Кто показывает людям: "Смотрите, здесь страшные звери выкачивали кровь из детей". Словно плачущие статуи и дети. А здесь я их нашёл, тихо проговорил юноша. Маша обняла его, зная, как это тяжело. Ей и подростшим малышкам это ещё предстояло. Их лагерь был дальше. Тогда я понял, что этим нет места на земле, и я просто обязан убить их всех. Мемориал был заполнен детьми, девочками. Девочками из первой группы крови, для которых это место стало приговором и последним пристанищем. Многие плакали, давая работу врачам. отпаивавшим взрослых, наслушавшихся своих детей. А дети, они улыбались. Улыбались потому, что видели нет бараков, нет этих. Люди помнят, помнят о них. И дети улыбались, отпуская своё прошлое, свой затаённый страх. После первого мемориала взрослые и дети набились снова в автобусы, двинувшись дальше. Эта остановка была первой, но далеко не последней. 14. 14 таких остановок было, 14 страшных мест. Гриша рассказывал родителям о том, какими они находили малышей и более взрослых детей. Каково это было видеть, что сотворили с детьми эти. О телах рассказывал, о ямах, заполненных трупами, о сожжённых. Взрослые, пришедшие сюда вместе с детьми, слушали того, то совсем недавно видел это всё своими глазами. Они помнят, глядя на памятники, произнесла какая-то девочка. Ты видишь, нас не забыли. Они помнят, маленько погладил её Гриша. И мы не забудем, прижалась к нему Маша, контролируя рукой необычно тихую Верочку. Никто не забудет, произнёс Яков Петрович. Никто и никогда. А потом был он. Тот самый лагерь, самый страшный для Маши, Вари, Алёнки, Верочки и сотни других детей, заплявшихся сейчас за лагерных мам и пап. Автобус подвёз их в серой стене, на которой было написано: "А за этими воротами стонет земля". Высыпавшие из автобуса дети жались к ребятам постарше, вспоминая прожитый здесь ужас. Маша начала говорить: Негромким голосом она рассказывала, как рассказывали десятки голосов вокруг огромной фигуры мемориала, большой куб с надписями на том месте, где стояла виселица, плиты с тысячами имён и тысячами цветов. Боль, боль, боль. Эта земля действительно стонала от боли, что почти физически ощущалось родителями, вернувшимися. Вера вдруг огляделась, прошла чуть дальше и встала точно на месте, где когда-то был детский барак. А мы были здесь, да, мама, спросила она заплакавшую Машу. Да, доченька, здесь был наш барак, ответила та, схватив верочку в охапку. Девушка будто хотела убежать, как будто из земли могли полист эти. Но рядом с ней встал Гришка и Машу отпустила. Мама, а где? спросила девочка. «Пойдем». Они прошли еще немного до еще одной серой стены, которая словно кричала на всю округу. «Здесь дети!» Больно было слышать этот стон. Стон самой земли, принявшей в себя замученных детей. Маша всхлипнула. «Когда они сказали стимулирован, я даже не поняла, о чем это», продолжила свой рассказ девушка. «А потом стало больно так, что куда там, к колдунам». Родная моя, обнял Машу Гриша. А потом был барак и детки. У них была корь, от которой они синели и умирали, всхлипнула девушка. Их в воде купали, объяснил запомнивший рассказ врача Юнуша. А это нельзя, болезнь уходила внутрь и убивала. И травили ещё, вздохнула Маша, крепко держа за руку Веру. Если давали что-то вкусное, то это точно был яд. А малыши вечно голодные были, вот и А ещё нас на маминых глазах убивали, вспомнила Варя. Мама, ты видишь? обвела она рукой. Этого больше нет и не будет. Не будет, дети. Из какого-то камня вышел себе и старик. Этого не будет. Пожилой человек слышал эти разговоры, понимая, что сюда пришли природившиеся узники, видевшие то, что здесь происходило. и погибшие. Или даже ещё страшнее. Эту девушку он узнал как и ребёнка рядом с ней. О бытых троих писали, много писали, потому что они были живыми свидетелями того ужаса, что творился здесь и в других местах. Остановившись у стены, люди плакали. Маша обняла своего любимого и Верочку, плача вместе с ними. Но от этих слёз на душе становилось легче. В лагеря нет. Нет бараков. Это больше никогда не повторится. Никогда злые эти не будут убивать людей. Никогда над детьми не будут ставить жестоких опытов. Никогда такие звери не смогут ходить по земле хозяевами. Никогда. Туда, где их убили, ни Маша, ни другие дети не поехали. Им хватило того, что они видели. И вот автобусы, заполненные улыбающимися отпустившими прошлое и детьми возвращались домой. Убедившиеся в том, что этих больше нет, а их самих не забыли, дети радовались траве, солнцу, друг другу и смело смотрели в будущее. Это было очень правильно показать им ушедшее в небытие прошлое, и дети были благодарны организовавшим экскурсию взрослым. И началась просто обычная жизнь. Расли дети учились взрослые, выбирая между войной и миром. Гриша поступил в медицинский, а с ним и Маша. Конечно, ибо они были неразделимы, став таковыми будто вечность назад. Поэтому они, разумеется, поженились в свой срок. Вот и образовали мы ичейку общества, пошутил Гриша на свадьбе, танцуя с теперь уже женой вальс под мелодию, впервые услышанную им в 42 году. Мы её давно образовали, возразила она ему. Сейчас только узаконили. Несмотря на то, что закончили лисицыны педиатрический, Гриша работал в госпитале, а вот Маша детским садом заведовала Маша. Всегда окружённая счастливыми улыбками малышей, она всё реже просыпалась от кошмаров, но не забывала испытанное никогда. Как впоследствии дети её не забывали, и внуки, и правнуки. потому что такое забыть нельзя. Эмма родила ещё двоих детей, предоставив Маше и Вере возможность попробовать себя в уходе за очень маленькими детьми, что радовало их обеих. Поэтому, когда пришла пора рожать Машеньке, она уже ничего не боялась, в отличие от своего мужа, кстати. Гриша над Машей просто дрожал, вдувая пылинки. А прошлым напоминало только заикание, появлявшееся в минуту сильного волнения и всё. Варя вышла замуж в 20, но не она, не Алёнка, не Вера, не другие девочки и мальчики, для которых лагерной мамой была Маша, старались далеко от неё не уезжать. Эмма даже шутила на эту тему, но не расстраивалась. Поэтому в городке как-то сам собой образовался отдельный микрорайон имени мамы Маши. Его так и называли, кстати, в народе, а потом уже и официально, потому что против воли народа в обновленной стране советов идти не умели. Районы мамы Лены, мамы Маши, папы Вити – они заняли свои места на карте разросшегося города, но были эти названия такими теплыми, что остались навсегда, даже когда люди забыли, что это значило. Хотя вряд ли кто-то смог подобное забыть. Ведь история передавалась от матери к дочке и от отца к сыну, потому что так было правильно. Почему именно вера притянулась к Маше в собственном теле, никто так и не понял. Но души других детей, сожжённых в том бараке, вернулись. Как-то так вышло, что вернулись все, в разное время, в разном возрасте. Они обрели свой шанс на вторую жизнь. на счастливое детство, в котором абсолютно точно никогда не будет этих. Было ли это божественным вмешательством? Не было ответа на этот вопрос. Да какая разница, отмахнулся Гришка в ответ на вопросы строивших версии учёных. Главное же, что дети счастливы. Так и закончилась история, в которой девочка Виолетта, ставшая Машей, познала ужасы детского концлагеря. но обрела и любовь, и надежду, и веру. В то, что видела Мись Стоун собственными глазами, поверить сложно, но так было. Было на земле. О вот о чём забывать нельзя. Также в этой истории мальчик Герби был предан людьми, считавшимися близкими, но взамен обрёл уверенность в себе, товарищей и смысл жизни. История закончилась, но не может быть конца людской памяти. Мы помним вас, погибших и выживших, удобривших землю костями и навсегда оставшихся на Апельплацце. Мы помним ваши стоны и плач детей. В каждом нашем сердце живёт память о вас. И пока она жива, живы и вы в нашей памяти, в памяти поколений, потому что такое не должно повториться. Такому не место на этой планете. Нет высших и низших раз. Есть люди. Будьте людьми, пожалуйста. И никогда не забывайте того, что было.